Сергей Щепетов, прайд Саблезуба, глава 13. Находка. За прошедшее лето население поселка у пещеры почти восстановило свою былую численность. Уцелевшие Пейтары, Барта, Шементоги и Торбеи стягивались к древнему святилищу. В основном это были женщины и не слишком маленькие дети. В отличие от воинов, кроманьонские женщины плохо понимали, что такое зов предков, и боролись до конца. Или, может быть, у них был слишком силён материнский инстинкт. В течение зимы родилось шестеро малышей. Из них к виду Homo sapiens принадлежали только пятеро. Один из этих пяти был карманёнцем наполовину. Семён Васильевич стал папашей, как и Эрик. Собственного сына он назвал Юриком в честь погибшего друга, а маленького пятикантра побозвал Пит. Зимнее логово для волосатого семейства оборудовали в непосредственной близости от его вигвама. Семён был немало шокирован, когда обнаружил, что Мэри и Ветка, ведущие почти совместное хозяйство, детёнышей кормят грудью без различий на своего и чужого. Впрочем, Мэри, кажется, молока хватило бы ещё на двоих. Остальные члены команды постепенно встроились в быт Лоуринов. Что там за инверсия произошла в сознании медведя, было неясно. Но Хё оказался в команде подростков, которую он тренировал Обращался с ним в старейшина с особой жестокостью, хотя публичных оскорблений не допускал, а за глаза даже хвалил. Парнишка обрастал мышцами буквально день ото дня. Бегать на длинные дистанции ему было трудно, но о всем остальном он стремительно догонял своих лауринских сверстников. Понаблюдав как-то за учебными поединками, Семен ужаснулся. — Ты хоть представляешь, кого ты готовишь? — спросил он у медведя. — Сила, реакция, хьюга и выучка Лаурина. А то, ответил довольно тренер, я сделаю из него чудовище, стребителя хюгов. Где они этих юги? Ну ещё кого-нибудь сбавил тон медведь. Предчувствие у меня. У меня тоже, вздохнул Семён. Они оба понимали, о чём речь. На краю земли Ловринов, охотники видели след на снегу. След ноги в обуви незнакомого покроя. Это было, пожалуй, единственное, что омрачало жизнь племени. которая была, в общем-то, довольно веселой, по местным понятиям, конечно. Сначала Эрик со страшной силой мешал подросткам тренироваться. Видеть, как несколько человек бегут друг за другом, отжимаются или машут палками, он спокойно не мог и начинал обезьяничать. Выглядела это пародия, и окружающие веселились вовсю. В конце концов медведь приказал Пятикантропу встать в общий строй и вперед. К счастью, Эрика не было предела. делать что-то вместе со всеми доставляло ему огромное удовольствие. Получалось у него в общем-то неплохо, и Семён с интересом ждал, сможет ли медведь научить его осмысленно атаковать противника или нет. Когда же требовалось перетащить в лагерь крупную добычу, в степь с охотниками теперь отправлялись не шестеро подростков, а один Эрик. Подростков, естественно, это не радовало, но они терпели. Первое время Семён сильно переживал за Варю. Кормилась она в прибрежных зарослях и на склонах, с которых ветер сдувал снег. Волки и собаки почему-то её не тревожили. А вот отвязная бесконтрольная малышня устроила за ней настоящую охоту. Семён уже подумывал не обратиться ли к руководству племени, чтобы призвать их к порядку. Однако всё утряслось само. У лауренов мамонты считаются священными животными, и обижать их не имеют права даже дети. Они, собственно, обижать и не хотели. Охотели играть и своего добились. Заставили такие юную мамун тихо увозить их на себе. Сколько чумазых вьющихся существ может одновременно сидеть на спине и висеть на боках, вцепившись в шерсть? Семён сосчитать так и не смог. К весне Варя начала активно линять, и Семён попросил женщину время от времени её вычёсывать, а шерсть складывать в мешки и хранить. Он пообещал показать им магию лёгкой одежды. Обещание было довольно опрометчивым. поскольку не прясть, нитки не вязать Семен не умел. Пока народ терпеливо ждал обещанного, мешкам с шерстью нашлось применение. Дети лупили ими друг друга по головам, кидались или гоняли их ногами на манер футбольных мячей. Ледоход почти кончился, и грохот с реки доносился все реже и реже. Никогда еще весной в ней не бывало столько воды и льда. Люди начали было привыкать к тишине, Когда однажды утром ухнуло так, что содрогнулась земля, а в жилищах попадала развешанная одежда. Их заспанные и растрепанные обитатели торопливо выбирались наружу, подозревая, что началось землетрясение. Новых толчков не последовало. Но люди потянулись к вигваму Семена, рассчитывая получить объяснение непонятного явления. — Давай, успокаивай людей, — сказал Бизон, убывший геолог. — Я думаю, что на реке просто обвалился обрыв. Обрыв? Ну да, тот выше больших кустов. Его вроде давно подмывало. Это скорее хорошо, чем плохо. Чего хорошего, если земля пойдёт? Так ведь там образовался новый обрыв, значит, торчат новые камни. Может, среди них и подходящие окажутся, кремни которые. Да, камень у нас почти кончился. Не пришлось бы летом отправляться за ним туда, где мы с тобой встретились. Надо сходить посмотреть. Пошли. И головстик с собой прихватим, ему полезно будет. Обвал оказался больше, чем можно было себе представить. Рухнул кусок верхней восьмиметровой террасы длиной метров 50. Впрочем, часть этого блока просто сползла вниз и теперь активно размывалась водой. Смотреть на мутные бурлящие струи сверху было неприятно и страшно. Не дай бог туда свалится. Да, рановато мы пришли, сказал Семён. Надо подождать, когда вода всё это перемоет и хоть немного спадёт. Тогда, наверное, ниже по течению можно будет найти что-нибудь интересное. Смотри, Семён, смотри. Как он тут оказался? Среди валунов и гальки нового образованного обрыва торчал крупный бивень мамонта. Как он оказался в земле, очень даже понятно, усмехнулся Семён. Не зря же художник переправил в нижний мир столько животных. Вот они там и живут. Так что люди пещеры трудятся не напрасно. в будущем, где я жил раньше, это объяснили бы иначе. Это как же? Собственно говоря, Семён совсем не был уверен, что научно-просветительские беседы пойдут на пользу местному населению. Подрывать веками устоявшиеся представления дело опасное. Это с одной стороны, а с другой эти люди уж никак не глупее своих потомков и странные сказки Симхона их забавляют. Вопрос о вере или неверии тут не стоит. Симхон не врёт. Просто все это не имеет к ним отношения. Текущая вода все время делает какую-то работу. Размывает берега, перетаскивает, перекатывает песок и камни. Это даже не всегда и видно, но так происходит постоянно. Ты же знаешь, что лучший камень находится в белом обрыве далеко вверху. Но выпавшие из него желваки изредка встречаются даже и здесь. Тут камень хуже, в нем много трещин. Конечно, ведь прежде чем оказаться возле нашей стоянки... Каждый желвак очень много перекатывал и бил о другие камни. А место текучей воды, русло всё время меняется. Когда-то она натащила вот эти песок и камни, потом ушла в другое место. Теперь вот вернулась и сама же их размывает. Когда-то давно в воду попал бивень мамонта. Его какое-то время волокло по дну, а потом засыпало песком и камнями. Они отошли в сторону по изгибу берега. Так что большую часть обрыва можно было рассматривать как бы со стороны, и Семён продолжал объяснение. Вот смотри, когда воды много и течение сильное, оно тащит большие камни, как сейчас, или когда летом бывает паводок. Когда течение слабое, вода может переносить лишь песок. В результате образуются слои, чередование грубого и мелкого материала. Вон, ты их видишь в обрыве. Ну, почесал лохматый затылок вожт Лувнинов. Но вообще-то вижу. Да и раньше видел много раз. Только эти, как ты их называешь, слои всегда прямые, а тут Собственно говоря, Семёнов сам понимал, что данный обрывчик мало подходит для иллюстрации введения в стратиграфию. В его центральной части нормальное залегание песчано-галечно-валунных слоёв грубо нарушено. Просматривается нечто вроде кособокой воронки, заполненной тем же материалом, но не уложенном аккуратно слоями, а перемешанном в нижней части. В верхней же крупные валуны и галька вообще отсутствуют. Некоторая слоистость там как бы и наблюдается, но она уже явно не речная. Так, наверное, должны выглядеть в разрезе слои небольшого озера или ямы, которая постепенно заполнялась песком, илом и торфом. — Да, — сказал Семен, — не побоюсь признаться, это мне и самому непонятно. И если тут был разлом, то в степи дальше прослеживался бы ров или этакая канава, что ли. Вода бы в ней хлюпала. Да и слои с той и другой стороны находились бы на разной высоте. — Нет там никакой канавы, Симхон. Мы же тут все время ходим. Нет и никогда не было. Только бугры маленькие, ближе к берегу. — Бугры? — Вообще-то да, только я на них раньше не обращал внимания. Надо посмотреть. Впрочем, тебе это, наверное, неинтересно. Да ладно, сейчас всё равно делать нечего. Они вернулись к краю обрыва и стали бродить по мокрой прошлогодней траве. Некая неровность тут действительно имела место, только она была не линейной, а как бы изогнутой в виде полукруга, упирающегося концами в берег. Это был не вал, а скорее вереница пологих бугров и кучек, слабо возвышающихся над поверхностью. Семён пожалел, что поблизости нет ни скалы, ни дерева. с которых можно было бы посмотреть на все это сверху. В центре же, через который проходила кромка новообразованного обрыва, было явное понижение. Не то чтобы болото, но на двух десятках квадратных метров прошлогодняя трава была значительно гуще. Чтобы еще раз не признаваться в том, что он ничего не понимает, Семен прицепился к ни в чем не повинному головастику. — А ты чего молчишь, парень? Раз тебя от тренировок освободили, значит, бездельничать можно, да? Давай, думай. Я что, зря про слои рассказывал? У тебя же объёмное изображение, ого-го. Ну что тут такое? Вечно угрюмая голова Стику упорно старался держаться за спинами вождя племени и сера кардинала. Он находился как раз в том возрасте, когда для подростка общение со старшими обычно не несёт ничего хорошего. Давай, давай, колись, надавил на него Семён. Я же знаю, что у тебя всё на что-нибудь похуже. Колб на горб мамонта, каменюка на черепаху, а здесь что? И перестань стесняться, а то до вечера будешь бегать кругами вокруг лагеря. Будущему жрицу тренироваться тоже нужно. Парень хлюпнул носом и глядя куда-то в сторону выдал: "Блюдо". Не понял, вскинул бровь Семён. "Какое ещё блюдо?" "Для мяса, только кривое и глубокое". Ещё раз. Голова стих снова хлюпнул, стыдливо вытер нос рукавом рубахи и изобразил грязными ладонями: "Вот так и так, а вот это вон там". Хм, озадачился Семён. "А ведь ты прав, воронка". "Что?" в свою очередь удивился Безон. "Ну, в общем-то, в вашем обиходе таких предметов нет. Представь нечто похожее на плетённое блюдо для мяса, у которого дно не плоское, а как бы заострённое" И вот такое блюдо или кулёк, у которого от края до края много шагов, как бы вкопано в землю. Теперь вот обовалился обрыв и получился как бы поперечный срез этого самого кулька, понимаешь? Эм, жителям какого мира могло понадобиться такое блюдо? Да ещё и закопанное в землю. Никто его не закапывал, просто образовалась большая яма в песке и гальке. Поэтому вода уходила сквозь стенки. А иначе здесь было бы озеро или болото. А так её просто засыпало потихоньку. Впрочем, судя по разрезу, и озеро, и болото тут раньше были, только очень давно. Да нет, Симхон. Я же здесь родился, не было тут никакого болота. Можно подумать, ты родился давно. Да в те времена, может, и никаких лувлинов здесь не было. Откуда ж ты можешь знать, что было тогда? Ты же из будущего пришёл, а не из прошлого. Говорю же по слоям. Впрочем, думаю, что внедрять здесь основы геолога и исторического мышления не стоит. Оно из будущего, а в нём люди иначе понимают остройство среднего мира. Это как же? К примеру, большинство жителей будущего считают, что этот мир круглый. Вождь цинил юмора расхохотался. Ну, Симхун, такого ты ещё не говорил. Это ж надо. И немного успокоившись, кивнул на головастика. Только при молодых не надо, ладно? Рано им еще такие непристойности слушать. — Рано так рано, — покладисто согласился Семен. — Тогда пускай отправляется дальше тренироваться. А я хочу вниз спуститься, посмотреть, что там интересного. Парень коротко глянул, кивнул и двинулся в сторону лагеря. Семену стало его жалко, и он, в свою очередь, посмотрел на Бизона. Тот пожал плечами. — Да пусть остается. На него медведь зря только силы и время тратит. Не хочет он тренироваться, не любит. Лепить и резать любит, а бегать и драться нет. Что не так, что ли, обратился Вождь к парню. Так, вяло кивнул головостик. А что ж тогда не откажешься? Никто ж не заставляет. Уж как-нибудь племя тебя прокормит и защитит. Головостик молчал, понуро опустив голову. Вот оно, одиночество первобытного вундеркинда, понял Семен. Хочется быть как все, а не получается. Учитель ему нужен, наставник. А где его взять? Хоть с маму. Оставь его без он, попросил Семён. Он ещё сам не знает, чего хочет. С возрастом, наверное, утрясётся. Мы с ним вместе спустимся. Валяйте, пожал ключами вошь. Только присмотри, чтобы он в воду не свалился, а то он вечно в какие-нибудь истории попадает, а потом спасаю его. Довольно долго Семён лазил по размываемому с краю обвалу и рассматривал новообразованное обнажение. Нашёл и забросил наверх несколько кремниевых и кварцитовых жилваков. Старый бивень мамонта трогать не стал. В прежней современности такая находка могла бы изрядно пополнить его личный бюджет, а здесь она, пожалуй, не нужна. И свежих бивней не хватает. Одно время головастик занимался тем же самым, лазил по отвалу у воды. и забрасывал наверх подходящие камни. Правда, Семен подозревал, что он их отбирает не по деловым, а по художественным признакам. Добравшись до конца обрыва, Семен завяз в свежей осыпи и чуть не съехал вместе с ней в воду. Такое принудительное купание в его планы никак не входило, и он решил, что с этим делом пора завязывать. Побаловались и хватит. Тем более, что головастику, похоже, уже надоело собирать камни, И он просто сидит под обрывом и что-то рассматривает. Семён подошёл к нему и кивнул вверх. Давай выбираться, хватит. Ого, кивнул парень и что-то торопливо снул за пазуху. Покажи хоть что нашёл, протянул руку Семён. Не бойся, не отниму. Каменёк подобрал, который на что-нибудь похож, да? На кого? На оленя, буркнул головастик. Ну покажи, настаивал Семён. Ему хотелось завоевать расположение парня, а для этого, кажется, нужно проявлять интерес к его причудам. Как этот камень может быть похож на оленя? Ты, наверное, фантазируешь, и вовсе он на него не похож. — Нет, похож, — настоял на своем головастика, сунул руку за пазуху. — Смотри. На ладонь Семена легло нечто плоское, тяжелое, разлапистое, с каверными и бурыми пятнами. Весило оно килограмм полтора-два. Семен рассматривал, щупал и ковырял ногтем это произведение «Природа» минуты две. Может быть, оленя оно и напоминало, только он об этом сразу забыл. — Нет! — крикнул Головастик, его пытался перехватить его руку. Семен размахнулся, чтобы стукнуть находкой о гранитный валун, торчащий из усыпи. «Отдай — Отдай! Такой поступок в отношении старшего дерзость немыслимая. Только Семен, отпихивая парня, даже не подумал об этом. Стукнул. Ещё раз стукнул и стал рассматривать место удара. Коричневая корка на округлом выступе раскрошилась и осыпалась. Голова Сек плюхнулся задом на холодные камни и даже не попытался встать. Он смотрел в пространство, и некрасивое лицо его приобрело отрешённое выражение. В болезненно яркий, насыщенный мир подростка бесцеремонно, грубо непонимающий вторгся взрослый. Этому вторжению нечего противопоставить. только если уйти в свой мир ещё глубже. Первобытные подростки права не качают о том, что такое возможно в принципе, молодёжь узнает спустя лишь многие тысячи лет. Ему казалось, что Симхон не такой, как все. Точнее, ему очень хотелось верить, что не такой. Симхон научил его лепить из глины, помогал разминать материал с песком так, чтобы фигурки в костре не трескались. Эти фигурки, эти куклы-статуэтки Стали гордостью Головастика, его оправданием собственного существования в племени. Люди свои и чужие приходили, смотрели. Кто-то хвалил, кто-то злился из-за того, что он, он, Лоурин, а не Бартыш или Пейтар. Мало ли этого для подростка, чтобы почувствовал себя человеком. А потом, зимой, после урагана, никто не стал искать под снегом разбросанные фигурки. Он сам нашел несколько штук, но их пришлось оставить. Его в пригляв Волокош вместе с другими уцелевшими подростками. А статуэток все просто забыли, даже Симхон. А положить их в грустный Волокош, голова Семки не решился. Может быть, он сам виноват. Но Симхон должен был вспомнить, а он не вспомнил. И вот теперь Семёну в этот момент было не до подростковых комплексов. Он рассматривал чужую находку, И руки его тряслись, а колени подгибались. Он лихорадочно пытался вспомнить, с чем это можно спутать. Получалось, что ни с чем. И последний тест. Он выложил олень на валун и стал бить по нему булыжником. Удар, ещё удар. Семён запрокинул лицо к небу и счастливо засмеялся. Ты даже не представляешь, парень, что ты нашёл. Тут ещё такие есть? Таких нет. тихо ответил головостик Эй, ты чего? Чувствую неладное, избеспокоилась Семён. Ничего. Семён попытался встретиться с ним глазами и не смог. Парень смотрел в пространство, не то во внешнее, не то во внутреннее. Тогда он сам заглянул в это пространство и увидел в нём бездну отчаяния и одиночества. Большой, сильный, добрый Семхон обманул, отобрал игрушку, сломал просто так, ни за чем. Чего же тогда ждать от других? Господи, что я наделала? Ужаснул Семен. Надо же было ему объяснить, попросить разрешения. Ну забыл, увлёкся. Меня нужно понять, нужно извинить. Нельзя же так, должен же он понять. Послушай, парень вбегнул к нему Семен. Послушай, я не хотел, честное слово, просто ты не представляешь, что ты нашёл, не представляешь, какая это ценность. «Не представляю!» «Головастик!» — потряст Семен его за плечи. «Головастик, ну пойми же ты, пойми! Я не хотел тебя обижать, не хотел! Просто, просто пойми, ведь это железо!» «Угу!» «Да не сиди ты так, не смотри! Ну чего ты?» Парень сидеть перестал, поднялся на ноги, а глаза опустил. Все команды выполнены. «Черт, что же мне с тобой делать?» «Да, я виноват перед тобой. Я был неправ, но прости меня!» «Угу!» Господи, ну послушай же. Я не нарочно так получилось. Я не хотел. Пойми, это же очень важно, важно для всех. Понимаешь, железо это не камень, это металл. Он не должен ломаться и крошиться, он пластичный, как, в общем, как сырая глина, только намного твёрже. То есть его надо мять не пальцами, а чем-нибудь тяжёлым и твёрдым ковать. Вот я и попробовал, видишь? Ничего не разбилось, ничего не откололось. Только калина осыпалась, видишь? Понимаешь? Железо в самородном виде в природе практически не встречается, только руда. Её нужно плавить при большой температуре в специальной печи, это очень сложно. А это уже готовое. Это же метеорит железный. Он упал с неба когда-то давно. Наверное, это от него воронка и образовалась, а потом её засыпало. Семён говорил ещё долго, то возбуждаясь, то успокаиваясь. прежде чем до него дошло, что всё бесполезно. Парень слышит только себя, собственный внутренний голос, который нашёптывает, что его обидели, просто так, по ходу. Ну что, теперь на колени перед ним становиться или морду набить, чтобы веселее стал? Чёрт. Ладно, махнул рукой Семён. Тебя не прошибёшь. Вину я свою признал, прощение попросил. Больше ничего сделать не могу. Шоколадки для тебя у меня нет. И потом становись ты, наконец, взрослым. Пора уже. Или ты так до посвящения ребенком и будешь оставаться? Ну и оставайся. Найди мне еще одну такую же штуку. И можешь делать, что хочешь. Таких больше нет. Но не форму я имею в виду. Не форму. А вещество, состав. Чтобы вот такое же тяжелое было. С бурой коркой, местами серое. Но не знаю уж, как тебе объяснить. Это-то где нашел? Вот здесь. Давай ещё ещё. Покорно, но вяло голова Стек стал рыться среди песка и камней. Семён понаблюдал за ним и совершенно отчётливо уяснил, что ничего парень не понял и ничего не найдёт, потому что не хочет. Но ну, нет, решил он, так просто этот мальчишка от меня не отделается. Время шло. Семён просматривал один квадратный метр за другим. но ничего не находил. Точнее, чувствовал, что след взял верный. Попалось несколько кусочков окалины, но ничего полезного нет, хоть убей. Не мог же в конце концов вот этот огрызок в незапамятное время произвести такую яму? Или мог? Вот этот тунгусского метеорит вообще ни кусочка не нашли, так что многие сомневаются, метеорит ли это вообще был. Но здесь-то вещество есть. Соблазн был слишком велик, и Семён решил не сдаваться. Раз сверху ничего нет, значит, надо рыть. Эх, сюда бы кайло или лопату. Ни того ни другого, конечно, в наличии не было. Зато среди плавника нашёлся довольно крепкий сук в форме буквы Г. Семён слегка подстрогал рукоятку и принялся за работу. Сначала он безрезультатно перерыл верхнюю часть осыпи до самой воды. А потом принялся за обрыв. Раскапывать обрывы, как известно, нужно снизу вверх. И Семен попытался начать в самом глубоком месте древние воронки, видимые в обнажении. Ничего из этого не получилось. То, что он сначала принял за бурой на сдреватый валун, оказалось необъятной глыбой, которую не удавалось обойти ни с какого бока. Семен решил, что это, наверное, выход коренных пород, этакая скала, погребенная материалом террасы. Впрочем, вскрыть ее не удалось. Острые деревянные кайлы все время натыкались на чего-то твердое сквозь рахлятину, а сверху добавлялись все новые и новые порции песка и гальки с валунами. — Ну и черт с ним, — решил Семен. — Наверное, это цоколь террасы или плотик, как говорят старатели. Вот бы закинуть весь этот мусор в драгу и промыть. Мечты и мечты. Хотя бы еще пару таких кусочков. Мечтать, как говорится, не вредно, вредно не мечтать. И Семён принялся обваливать вниз верхние слои. Часа через полтора-два ожесточённой работы он набил себе мозоли, взмок и устал. И самое главное, пришёл к выводу, что занимается чем-то не тем. Даже бурые куски окалины или шлака перестали встречаться. Семён бросил свой инструмент, уселся на корточки и стал наблюдать, как в нескольких метрах от него головастик ковыряет палкой слежавшийся песок и гальку. Парень явно ничего не искал. Точнее, искал, поскольку приказ такой получил и ослушаться не мог. Но найти что-то даже не пытался. Семён был зол на себя, на него и на весь мир. Послушай, парень, вообще-то никто тебя не заставляет этим заниматься. Не хочешь, не интересно тебе, то пой в лагерь. Там тебе занятия найдут. А здесь дурака валять нечего. Ты хоть понял, что нужно искать? Обломок похожий на камень. — Из того же материала. Размер и форма тут ни при чем, понял? — Понял. — Ну так ищи, или отправляйся домой. Я-то вот ищу. — Ты не ищешь. — А чем же я занимаюсь? — Не знаю. Семен некоторое время хлопал глазами и чесал затылок, пытаясь понять услышанное. Парень, конечно, с немалыми странностями, но уж никак не дурак. — Так что же это значит? — Эм, ты, наверное, давно заметил, что взрослый и народ туповатый, У тебя же полёт мысли и всё такое. Мне не уследить. Старый я уже. Может, объяснишь, а? Почему ты решил, что я не ищу металл, а как бы, значит, притворяюсь? И я так не говорил. Хорошо не говорил. Зато сказал, что я не ищу. Сказал. А почему? Какие такие наблюдения над моими действиями позволили тебе прийти к такому выводу? не ругаться, не злиться не буду, обещаю, хотя ты, наверное, мне теперь не веришь. Итак, ты нашёл и не взял. Я? Где? Как это не взял? Так, засыпал внизу, большая очень. Семён молча встал и взял в руки свой неуклюжий инструмент. Следующие часа 2 или 3 он работал как безумный, отгребал то, что сам же и навалил сверху. Пузыри на ладони хлопались, рукоятка то скользила в сукровице, То прилипала, то вообще отказывалась слушаться. Наверху появилась какая-то малышня. Их, наверное, прислали забрать и отнести в поселок найденные камни. Семен не обратил на них внимания, хотя они довольно долго смотрели на него с обрыва. Он греб, греб, греб. По-видимому, ребятишки решили, что дядя Симхон сошел с ума. Точнее, в него вселился какой-нибудь демон. Это свое мнение они смогли как-то довести до старших. Старшие обеспокоились. Взрослых воинов по пальцам пересчитать можно, а тут ещё далеко не худший из них решил пустить в себя беса, этого уж не хватало. Картина, которую увидели с обрыва старейшины, кижучий медведь, а также вошьть чёрный бизон, подтвердила худшие опасения. Посреди куч песка, гальки и валунов сидел симхон длинная лапа. Он гладил выступающее в основании обрыва корявый бок какого-то валуна и счастливо улыбался. Главные люди племени переглянулись. Горько вздохнули и начали спускаться вниз. Семен заметил таких присутствующих и перестал, наконец, ласкать Каменюку. «Смотрите, люди, смотрите, что я нашел! Точнее, мы нашли!» «Гм...» Он немного смутился. «Вообще-то, на самом деле, это головастик нашел, но ну, и глаз у него. А я-то дурак! То есть я тоже увидел и подумал, что вроде похожий, но, понимаете, искал комок, обломок, осколок». А тут оказалась целая глыба, уму непостижимо. Сколько же тут может быть?» Кижич подошел, посмотрел, пощупал, одобрительно кивнул. «Да, вещь, безусловно, хорошая. Нужная, можно сказать, вещь». Медведь тоже приблизился, но на находку взглянул лишь мельком. Стал рассматривать перемазанного песком и потом Семена. Потом высказался «Переми». Просто не представляю, как мы без этого раньше жили. Ты молодец, Семён. Господи, вы же ничего не понимаете. Семён провёл ладонями по лицу, от чего оно стало ещё грязней. Это же материал, из которого люди будущего делают оружие и инструменты. И что? Ну уже серьёзно поинтересовалась, Кижуч. А людям будущего ты рассказываю много интересного, но, по-моему, ни один из нас так и не понял. Почему мы должны брать с них пример? Скорее уж наоборот, правильно? Вопрос был обращён к присутствующим. Никто не ответил, но в этом молчании чувствовалось согласие с оратором. Ладно, сказал Семён, окончательно возвращаясь на грешную землю. Это металл. В отличие от камня, он не колется. Его можно делать очень твёрдым и сравнительно мягким. Из него сделан мой волшебный нож. Из него Семён замолчал, потому что не знал, о чём говорить дальше. Из школьного курса все помнят, что люди ввели в употребление медь, бронзу, потом железо для облегчения своей жизни, для изготовления орудий труда. Однако стоит выглянуть за рамки этого курса, как всё оказывается гораздо смешнее. То, что можно назвать трудом, появилось вместе с производящим хозяйством. Оно возникло и тысячи лет существовало без всяких металлов, на базе каменной индустрии. Да и потом, когда появились металлы, особенно медь и бронза, для орудий труда они почти не использовались. Всё шло на изготовление символов, украшений и культовых предметов, а также оружия. Но ну а уж что останется? Да и железо, кажется, начало своё победное шествие по миру не с плуга или кухонного ножа, а с мечей сирийцев, принесших им победу. Впрочем, если вглядеться в историю и былую современность, достанет ясно, что почти всё новое в жизни появляется именно из области войны и символов. Паузу Кижет невероятно использовал для размышлений, результаты которых не замедлил обнародовать. Про превращение мягкого в твёрдое мы знаем. Новая женская магия уже перестала быть новой. Какое это имеет отношение к оружию и инструментам? И потом, что ты будешь делать с этим, которое не колет, а режет? Допустим, камнем можно резать кость, потому что она мягче. Дерево можно резать и камнем, и костью, но камнем лучше. Семён слушал рассуждения старейшины и буквально тонул в океане неразрешимых вопросов: что, как, где? За каменной индустрией опыт тысячелетий, а за мной, хотя до среднесchoolного возраста с металлом я возиться любил, ножики делал. В стройотряде почти неделю проработал в кузнице кем-то вроде молотобойца. А ещё раньше. А ещё раньше был дед, который жил в маленьком провинциальном городке в дебрях Владимирской области. Несколько раз меня к нему на лето возили. А был он железных дел мастером. И в условиях тотального послевоенного дефицита обслуживал всё округу. У него был свой двухэтажный дом, и в нём мастерская размером с малометражную трёхкомнатную квартиру. Чего он там только не делал? Разве что руду не плавил? Скажем, нужен людям серп, а взять негде, значит, идут к деду. Тут железяку подберет, откует, закалит, заточит, насечки зубья сделает. И чтобы эти зубья сделать, нужен специальный инструмент – зубила, который тоже взять негде, поскольку промышленность в те времена на такие мелочи не разменивалась. Значит, и зубила надо выковать. А это, между прочим, целая наука. Твердость-то у него на острый и на торце должна быть разной, И чтобы со всем этим работать, нужны молотки, причем разные. А их в тех краях в те времена в магазинах не продавали. Чего только дед не делал, вплоть до рыболовных крючков. Да-да, самодельных. И бензиновых зажигалок. Нужнейшая была вещь, между прочим. Много ли людей в конце XX века способны изготовить в рукопашную колесико для зажигалки? Он и меня учить пытался, только я еще маленький тогда был. «Впрочем, у меня теперь такая память, что можно вспомнить, если постараться, даже в момент собственного рождения. А уж что и как делал дед!» Кижич умолк. Судя по всему, пора было высказаться вождю. Черный бизон тяжело вздохнул. «Наверное, в тебя опять вселился демон, да? С утра ты вроде нормальный был. Скажи, что нужно сделать, чтобы он тебя покинул? Ты же знаешь, что лечить тебя некому. Может, ты сам как-нибудь справишься, а мы поможем». Ладно, принял наконец решение, Семён. В мире будущего есть магия металла. С этой магией я знаком лишь немного, но хочу попытаться всё вспомнить и овладеть ею. Это очень серьёзная и трудная магия, но сегодня мы нашли то, без чего она вообще невозможна. Получится ли у меня, я не знаю. И ещё, я не знаю, пригодится ли она здесь. Говорю честно, может быть, это будет пустая трата сил, а может она спасёт Лоуринов. Даст им преимущество, позволит выжить. Мир меняется, и меняется сильно. Кто знает, что может понадобиться завтра. Я не уговариваю вас, а высказываю своё мнение. Решайте, вы отвечаете за людей, а я лишь воин. Видале воин набуркнул медведь. Да ты в отличие от нашего безончика прямо родился вождём. Думаешь, мы не поняли, кто кем командовал прозапрошлой зимой? Только дуришь иногда. Как только жизнь чуть наладится, так у тебя и начинается. Это потому, что у тебя баб мало заявил мудрый Кижуч. Тебе бы штуки 3, тогда бы не домагий было. Хотя надо признать и с того, что ты нам сюда притащил, если что и бесполезным оказался, то по крайней мере приятным, а это хорошо. Вот помнится волшебный напиток. Его только осенью делают, да? Или в конце лета, когда ягоды поспеют, кивнул Семён. и про себя отметил один голос за есть. Что ж, раздумчиво сказал медведь. Время белой воды пережили, с охотой вроде всё наладилось. А если что, выпустим молодёжь бить птицу. Гусей в этот раз много прилетело. От Симхона с его магией малого дротика толку сейчас в степи мало. Пока он достада доберётся, ребята успеют пострелять, с мясом вернуться и снова уйти. Да не обижайся, Симхон. — Это я так, к слову. — Два голоса за, — отметил Семен. — Что дальше? — Занимайся своей магией, Симхон, — с явным облегчением проговорил Бизон. — Мы поможем тебе, если нужно. Один колдовать будешь? — Нет, пожалуй, — лихорадочно начал соображать Семен. — Эта трудная магия двух рук для нее не хватит. Отмени завтра тренировку, медведь. Пусть парни возьмут старые олени бизонь и бизоньи лопатки — и помогу тут всё разгрести может эту штуку вытащить удастся или хотя бы узнать какого она размера впрочем даже если она маленькая или наоборот очень большая но это пока не важно а вообще отдайте мне на ближайшее время головастика попробую колдовать вместе с ним попробу симхон вздохнул кижуч он парень неплохой только после перерождения стал как бы дубиной по башке стукнутой Попытка вырваться из каменного века началась с неудачи. Впрочем, это с какой стороны посмотреть. Откопать метеорит не удалось ни в первый день, ни во второй. Удалось лишь освободить часть железной глыбы размером примерно метр на полтора и подкопать её снизу. Получалось, что железяка имеет форму кривой кособокой горбушки, у которой выели мякиш, или лежит она горбом кверху. Насколько глубоко она уходит в склон, представить было трудно, но то, что она как минимум вдвое больше того, что удалось расчистить, сомнений не вызывало. Вечером, когда толпа помощников отправилась в лагерь, грязный и усталый Семён стоял среди отвалов, подбрасывал на ладони тяжёлую железную лепёшку, найденную головастиком, и рассуждал вслух. На мудрые его речи единственный слушатель, всё тот же головастик, никак не реагировал. Может быть, потому что Семён говорил по-русски. Господа, я прекрасно понимаю, что в 20-м веке попытка использовать метеоритное железо для поделок была бы расценена как варварство и вандализм. Но я попробую. И пусть это преступление будет самым тяжким в моей жизни. В этом мире я сотворил уже много чудес науки и техники. В данном же случае путь к успеху настолько далёк и долог, что, в общем, что-то там внутри обмирает. Есть ли аналоги подобной ситуации в другом мире? Да, пожалуй, из времён перестройки и ускорения. Это когда родная партия и правительство объявили компьютеризацию всей страны. То есть они там живут хорошо, потому что у них у всех компьютеры, а у нас нет, поэтому мы живём плохо. Значит, надо быстренько начать массовый выпуск своими силами. И была карикатура в газете, как, значит, мужичок в ушанке и ватнике Этот самый компьютер сооружает при помощи топора и пилы и ножовки. Что можно сказать себе в утешении? Только вспомнить слова кого-то из мудрых о том, что историческое расстояние от первого каменного рубила до космического корабля значительно меньше, чем расстояние от зубов и когтей до этого самого рубила. Опыт предыдущих свершений однозначно свидетельствует о том, что двигаться к успеху можно лишь постепенно. Главное не оказаться впереди собственного визга. И ещё теоретическая база. Работать головой труднее, чем руками, но эффективней. А цели должны быть реальными. Что же может быть реальным из сверхзадач на существующих условиях? Проблема оказалась как-то не странно далеко не простой. Так что напрягал мозги Семён довольно долго. И мысль пришла простая и очевидная: чтобы ковать, нужна кувалда. Остаётся придумать из чего и чем её выковать. Слушай, сказал он головастику уже почти по-лоуренски. Пожалуй, мы не будем сразу строить самолёт, да и с автоматом Калашникова по времени. Угу, согласился головастик. Я знал, что ты меня поддержишь, мрачно обрадовался Семён. В нашем деле главное взаимопонимание. Провозгласив это, Семён извлёк из отвала крупную кварцитовую гальку и несколькими ударами о валун обколол ее. Получился чоппер — первый инструмент, необходимый для перехода из каменного века в железный. Торчащий из склона край глыбы, Семен стал щупать руками сверху и снизу, пытаясь определить самые тонкие места. Когда таковые обнаруживались, он ставил сверху метку чоппером. Потом, царапая металл и окалину острым камнем, соединил метки кривой линии. — Ну вот, парень, — обратился он к головастику. — Мы имеем обозначение самого слабого места. Задача такая: вот этот кусок надо отделить от целого, примерно по этой линии. Домашнее задание на завтра: придумай, как это сделать. Всё понял. Угу. Тогда свободен. Утром встречаемся здесь. Пока Семён двигался к своему жилищу, он умудрился так погрузиться в размышления, что перестал реагировать на окружающее. Однако среагировать всё-таки пришлось. Вокруг вигвама кругами ходила Варя. Время от времени она поднимала хобот и негромко, но очень горестно взрёвывала. Из самого же вигвама рёв доносился непрерывно. Находящиеся внутри плакали то вместе, то по-раз, то поочередно. Семён прислушался и сделал вывод, что запевала в этом хоре является сухая ветка, а все остальные, включая молчаливого обычно пита, ей как бы подпевают. Он вздохнул, стал наводить порядок. Начал Семён с того, что отогнал Варю подальше и отругал. Он много раз просил её не оставлять свой помёт возле жилища, а она опять забыла об этом. Потом полез в вигвам. С его появлением концерт прекратился. Детёныши занялись необъятными грудями Мэри, а ветка перешла на тихие всхлипывания. Сидела она на шкурах в обнажённом виде, и Семён некоторое время любовался её изредка округлившейся фигуркой. Дождавшись, когда и вскрипывания почти прекратятся, он заявил: Имею два вопроса. Во-первых, будут ли меня сегодня кормить, а во-вторых, что случилось? Она не налезает, ответила Ветка и опять вскрипту. Теперь ты прогонишь меня? Конечно, прогоню, заверил её Семён. А кто не налезает и куда? Это лоно не налезает, на попу. Она закрыла лицо руками и тихонько завыла. какая ещё эталона В ответ Семёну был предъявлен тонкий засаленный ремешок, связанный кольцом. Автор признал своё произведение, всё понял и хотел рассмеяться, но передумал. В самом начале их знакомства Сухая ветка ужасно переживала, что не соответствует местным стандартам женской красоты. Но никак не тянет она по габаритам на палеолитическую Венеру. Семен ее клятвенно заверил, что он извращенец, и ему нравятся именно худенькие женщины. Ветка ему не поверила и обещала растолстеть при первой же возможности. Тогда Семен обвил ее ягодицей ремешком, завязал его в соответствующем месте и велел хранить как эталон. Если данная попа перестанет пролезать в это колечко, то ее хозяйка может отправляться на все четыре стороны. Впрочем, добавил он тогда, беременность не считается. Сам он давным-давно забыл об этом, а вот ветка помнила, и, оказывается, даже ремешок умудрилась сохранить. И что теперь делать? Отказываться от своего слова? Сказать, что пошутил тогда? Вообще-то такими вещами здесь, кажется, не шутят. На самом же деле Семен испытал огромное облегчение, обнаружив, что ничего страшного для него не случилось. Разбираться со сложной женской проблемой ему не хотелось, а хотелось поскорее вернуться к размышлениям о железе. И он избрал самый лёгкий чисто мужской путь. "Знаешь что", сказал. "Не морочь, пожалуйста, мне голову, и есть дела поважнее. А в будущем женщины не толстеют. Ещё как толстеют, но ну, а кто не хочет, начинает соблюдать диету, делать гимнастику, заниматься бегом и так далее". "Ой", сказала Ветка, испуганно посмотрела на Семёна и собралась снова плакать. "Оставить", приказал суровый мужчина. Вот разберусь с новой магией, тогда и. Что будет тогда, он придумать поленился и просто сменил тему. Потребовал ужина.